Глава вторая. Пятый столик у окна. Дома Веронику ждал совсем не теплый прием. «Где ты была?» — спросила Лара, и голос у неё при этом был даже не холодным, а просто ледяным. Хоть коктейли охлаждай. Пришлось задержаться в школе. «До девяти?» Вероника растерянно глянула на часы в коридоре. Выйдя из больницы, она была удивилась, что уже темно. Но Катька пустилась в рассуждение о том, какой наряд будет лучше гармонировать с заброшенным зданием, и это как-то забылось. Действительно, уже перевалило за 9. Не могли же они шататься по больнице семь часов? Вероника не нашла, что сказать, и Лара просто прошипела. «Вот ты врунья! Позвонить хоть могла? И помимо всего прочего, ты должна была купить мне лекарство!» У меня из головы вылетело. «А почему ты не позвонила?» «Во-первых, думала, что ты умнее. Во-вторых, когда все-таки позвонила, ты не соизволила ответить. Ты потратила деньги, которые я тебе дала?» «Нет», — ответила Вероника чуть резче, чем следовало. Но это было ужасно обидно. Она никогда не тратила денег попусту, и если ей поручали что-то покупать, приносила сдачу копейка в копейку. «Чтобы завтра все купила, и лоджию теперь сама разгребай». Лара круто повернулась и удалилась в гостиную. Оттуда слышались звуки телевизора. Отец что-то смотрел. Но и не подумал, встретить дочь или хотя бы крикнуть «Привет!». Вероника ушла к себе в комнату и достала из сумки телефон. И правда, несколько пропущенных звонков. Как ее угораздило не услышать. Наверное, в больнице какие-то проблемы со связью. Еще пришло сообщение от Катьки. Фото модели в длинном черном платье и вопрос. Купить? Захотелось швырнуть телефон об стену, но Вероника знала, что если не ответит, Катька ей потом это припомнит. Она написала «Лучше что-нибудь попроще» и в который раз прокляла себя за идею с жутким антуражем. Заброшенная больница оказалась страшным и печальным местом, идти туда второй раз совершенно не хотелось. Время до ночи съела домашняя работа, Веронике приходилось потеть за двоих, Надо было сделать сначала свои задания, а потом Катькины. Если просто переписать в тетрадку готовые ответы, еще куда не шло, но иногда им попадались разные варианты. Сегодня был как раз такой случай, и совершенно измученная Вероника закончила работу лишь около часа ночи. Убирая учебники в сумку, она наткнулась на больничный альбом. Листать его не было сил, но, уже лежа в постели, Вероника решила почитать о больнице и потянулась к телефону. Статей в интернете нашлось всего несколько штук, и все короткие. Удивительно мало для такого огромного события. Суть сводилась к следующему. Больница была успешным заведением, славилась своими специалистами и ни разу не получала серьезных претензий. Все рухнуло в один день, или точнее, ночь. Десять лет назад, 6 августа, пропали сразу восемь детей. Дежурный персонал не смог сказать ничего вразумительного, Двери, как и положено, были закрыты. Соседи пропавших единодушно заявили, что никто чужой к ним не заходил. В округе детей никто не видел, хотя скрыться такой большой группой задача не из легких. Пропавших ничто не объединяло, кроме того, что все лежали в отделении, располагающемся на втором этаже. Вероника вспомнила запертые двери, отложила смартфон и почувствовала, как по коже пробежали мурашки. Настоящий ужастик прибавить к этому выкатившийся из палаты мяч и кукол на баррикаде и пожалуйста завязка для жуткого фильма готова всю ночь ей снились коридоры больницы стул в лифте и медсестра с тигринными хвостами проснулась вероника поздно и с головной болью отец уже умчался на работу он трудился в страховой компании хотя пожалуй это было к лучшему не было необходимости снова объясняться насчет вчерашнего не забудь лекарства Бросила на прощание Лара. «Да, да», — пробормотала Вероника, нащупывая в сумке кошелек. Она похолодела. Кошелька не было. Вероника понеслась в школу на предельно возможной скорости. Плюхнувшись на место, она буквально распотрошила сумку. «Ничего. Может, выпал в комнате, когда она доставала учебники и тетради?» Но заманчивая версия тут же рассыпалась. Кошелек был яркий, с крупным мохнатым брелоком. Если бы он выпал в комнате, она бы точно его заметила. Прозвенел звонок. В класс вошел учитель физики. Вероника бессильно уронила голову на сложенные ладони. В кошельке была крупная сумма — несколько тысяч, выданных для покупки дорогого лекарства. Не хотелось даже думать о реакции Лары на новость о потере. Это так выбило Веронику из колеи, что она заметила отсутствие Катьки только в середине урока когда её вызвали к доске, и глаза зацепились за пустующее место. «И то хорошо», — подумала Вероника, садясь на место с очередной пятеркой. «Впрочем, может быть, Катька просто проспала?» Но она не появилась и на втором уроке, а потом Веронике пришла СМС-ка. «Поехала за шмотками, никому ни слова, пойдем завтра». Вероника с облегчением спрятала смартфон в сумку и вернулась мыслями к своей проблеме. «Где мог потеряться кошелек? Она покупала кофе после уроков, значит, точно не в школе». «Неужели в больнице?» Веронику пробрала дрожь. «Тащиться туда одной?» «Сложно было представить себе что-нибудь хуже. Но если она его не найдет, ей не сдобровать». Сидя в столовой на большой перемене, Вероника мучительно раздумывала, что же делать, когда напротив сел Юра. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответила Вероника с некоторым запозданием. Юра учился в параллельном классе. Они познакомились летом на волонтерской акции, посещали дом престарелых. У Вероники было волнующее ощущение, что она нравится этому черноволосому красавцу, но оно быстро испарилось с началом учебного года. В школе Юра довольно холодно отвечал на приветствие и вообще старался ее избегать. И вдруг, пожалуйста, причалил прямиком к ней. «Ты здорова? У тебя вид какой-то не такой. А ты что, часто на меня смотришь, чтобы знать, какой у меня обычно вид?» спросила Вероника, встретив удивленный взгляд. «Ну, если честно, это теперь сложновато. Пытаешься посмотреть на тебя, натыкаешься на твою подружку. Катьку. На нее вроде все любят смотреть». «Ты серьезно так считаешь?» — фыркнул Юра. Он посмотрел на Веронику с легким подозрением. Та смутилась. Неужели он избегал ее, потому что не одобрял дружбы с Катькой? И поэтому подошел сейчас, когда она в кои-то веке одна? Крыть было нечем. Уже давно о Катьке ходили не самые хорошие слухи, и Вероника успела убедиться в их справедливости. Скажи, кто заранее, что они с Катькой будут не разлей вода, она бы тоже была в шоке, как и Юра, и весь преподавательский состав, который пришел в ужас, поняв, что Вероника и Катька, тесно общаются. Там сложная история, но, в общем, ничего не могу поделать. Юра смягчился. Может, я могу тебе чем-нибудь помочь? Если только. «Ну...» — Вероника поколебалась. «Ты занят сегодня после уроков?» «Занят, но могу отменить дела, если очень надо. А что?» «Ты не мог бы сходить со мной в детскую больницу, которая заброшенная?» Вероника понимала, она сильно рискует. Во-первых, после такой просьбочки он мог повернуться и уйти. Во-вторых, если Катька узнает, что Вероника раззвонила про больницу, то точно ее прибьет. Но сил тащиться в больницу в одиночку точно не было. А соваться домой без денег, нечего было и думать. Это не так уж далеко. Это...» Юра оборвал ее. «Я знаю, где это. Только вот что тебе надо?» «Мы там были вчера. Мне не хотелось, но...» «Короче, так получилось, и, кажется, я потеряла там свой кошелек. Предки меня убьют. Но как подумаю, что пойду одна?» «А ты уверена, что потеряла кошелек именно там?» «Больше вроде негде». С тоской в голосе отозвалась Вероника. Юра напряженно раздумывал. На его лицо легла тень. Ему тоже не хотелось идти в такое место, и Вероника вполне его понимала. «Ладно», — наконец сказал он. «Не обещаю. После уроков мне надо позвонить и попробовать кое-что перенести. Если получится, схожу с тобой, окей?» «Да». «Спасибо», — понуро кивнула Вероника, почти уверенная, что уж с ее-то везением. Вряд ли все устроится хорошо. «Если не получится, могу одолжить денег», — ободрил ее Юра. «Там много. Сколько? Четыре тысячи. Найдется. Выше нос». Он улыбнулся. Вероника улыбнулась в ответ. Ей стало намного легче. Исчезновение кошелька так потрясло, что она не сообразила. «У нее ведь есть деньги, отложенные на заветную комнату». Конечно, расставаться с ними будет болезненно, 4000 накопились за полтора летних месяца, но все-таки это вариант. Так Лара хотя бы не устроит очередной скандал. На урок Вероника отправилась уже вполне спокойной, а еще через пару часов почти уверилась в том, что жизнь налаживается. Звонок с неизвестного номера поступил в конце последнего урока. Сама не зная почему, Вероника подняла руку и попросилась выйти, сославшись на то, что звонит отец да приглушенно проговорила она закрывая за собой дверь класса ответил приятный мужской голос вероника алданова да кто это я даниэль мы не знакомы но кажется я нашел твой кошелек не теряла вероника едва не выронила телефон теряла теряла опиши его пожалуйста но он такой ярко зеленый на молнии спереди выдавлен листик и еще там брелок в виде мохнатого шарика «Внутри есть одна особенность справа. Не подскажешь, какая?» «Только тут до Вероники дошло. Звонивший проверяет, действительно ли находка принадлежит ей». «Справа... Ну, там карточка магазина, фото моего...» «А, да! Там кармашек немного надорван. Вы об этом?» «Точно. Что ж, хочу обрадовать. Все содержимое в целости, в том числе и деньги. Можем встретиться сегодня в два часа». «Конечно, где?» В кафе «Черешня». Собственно, там я и нашел твой кошелек. До встречи, Вероника. Вероника почувствовала себя атласом, с плеч которого сняли небесный свод. Одной неприятностью меньше. Оставалось надеяться, что этот Даниэль не передумает. Прозвенел звонок, Вероника быстро вернулась в класс, собрала вещи, понеслась к Юре и выложила ему радостную новость. «Вот и отлично!» Улыбнулся он почему-то чуть скованно. «Кстати, но как он узнал твое имя и номер?» «Хороший вопрос», — Вероника растерялась. «Ну вот и спрошу». «Осторожней-то, мало ли. Созвонимся потом?» «Конечно, вот только у меня как раз нет твоего номера». «Ну, это легко исправить». Они обменялись номерами и тепло попрощались. В черешню Вероника отправилась в наилучшем расположении духа чего с ней не бывало очень давно. Но уже у входа вдруг занервничала. А если нашедший кошелек потребует вознаграждения или окажется каким-нибудь негодяем и использует находку как предлог, чтобы заманить Веронику куда-нибудь, и ведь она даже не спросила, как его узнать? Сделав глубокий вдох, Вероника зашла в кафе. Словно прыгнула в воду с высокого трамплина. Вот только легче не стало. Волнуясь, она оглядела зал. «Было ровно два часа. Справа расположилась шумная компания, рядом сидел угрюмого вида мужчина средних лет. Неужели он?» Вероника с надеждой продолжила осмотр и уткнулась взглядом в пятый столик у окна. Его постоянный клиент как раз оторвался от телефона, перехватил ее взгляд и приподнял руку, привлекая внимание. Веронике не верилось, что все происходит на самом деле, На ватных ногах она подошла к заветному столику. «Вероника?» «Да, это вы, Даниэль?» «Я, держи». Он придвинул к ней кошелек. Вероника взяла его и машинально раскрыла, все было на месте. Почувствовав на себе пристальный взгляд серых глаз, она подняла голову и смущенно пробормотала. «Спасибо большое, я знаю, в таких случаях принято вознаграждение, но...» «Я бы не взял». Равнодушно ответил Даниэль. Случайно увидеть чужую вещь невелика заслуга. Тогда можно угостить вас кофе. Слова вырвались у Вероники сами собой. Она залилась краской. Ей показалось, что это прозвучало, как неуклюжее приглашение на свидание от законченной неудачницы. Но Даниэль воспринял все иначе. Он совершенно спокойно сказал, «Почему бы и нет? Я пью черный, без молока и без сахара». Вероника почти бегом бросилась к стойке и заказала кофе ему и себе. Пока готовили заказ, можно было привести мысли в порядок. Ей нравилось наблюдать за этим парнем и гадать, что у него за жизнь. Но если бы кто-то предложил подойти и познакомиться, она бы наотрез отказалась. Это казалось слишком сложной, практически невыполнимой задачей. Вероника понятия не имела, о чем говорить и как начать расспросы, если они вообще уместны. Но жизнь зачем-то столкнула их лицом к лицу. Придется сказать еще хоть что-нибудь. «Пожалуйста», — Вероника поставила высокий стакан на стол и замешкалась. «Спасибо», — сказал Даниэль. «Присядешь или торопишься?» «Да нет, не тороплюсь». Вероника пристроилась напротив, сжимая в руках стакан с капучино. Она должна была бежать сначала в аптеку, а потом домой, Но слова опять вырвались помимо ее воли. «У тебя все хорошо?» — спросил Даниэль строго. «Не дать мне взять отец, который не поверит положительному ответу». «Да, я просто переволновалась из-за кошелька», — пробормотала Вероника. Она сделала глоток кофе, пытаясь хоть немного расслабиться. «От родителей бы здорово влетело, так что спасибо огромное. Кстати, а как вы узнали, чей кошелек? Бориста нашел данные твоей скидочной карты. Хотел сам позвонить, но в результате доверил эту задачу мне. Не должен был, конечно, но ты уж его не ругай». «Я рада, что так получилось», — сказала Вероника и ни капельки не соврала. «Ведь иначе она бы никогда даже не подошла к Даниэлю». «Я тебя частенько здесь вижу». «И я вас, а вы...» Вероника набралась храбрости и все-таки спросила. «Вы... священник?» «Можно на ты?» — Даниэль улыбнулся. «Да, священник, как ты догадалась?» «Просто видела вас, тебя, рядом с церковью», — призналась Вероника. «Ты как будто в преступлении сознаешься». Вероника совсем потерялась. Не зная, как продолжить разговор, она зачем-то пробормотала. «Я никогда не ходила в церковь». «Судя по твоему виду», — сказал Даниэль, «ты ждешь, что я достану палку и силой погоню тебя туда». «Спешу разочаровать. Этого точно не произойдет. Вероника неожиданно для себя рассмеялась. Даниэль видел ее насквозь. И отчаянное любопытство, и смущение, и безуспешные попытки его побороть. «Мне немного неудобно, и очень зря. Знаешь, есть стандартный список вопросов, которые мне обычно задают. Так что спрашивай, что хочешь, даже интересно, попадешь ли ты в десять из десяти?» Даниэле явно забавляла эта ситуация. После его слов вопросы посыпались из Вероники, как из рога изобилия, и ни один не оказался для Даниэля новым. Он рассказал, что служит в католической церкви, совсем недавно закончил учебу, и его направили в этот город помогать настоятелю местной общины, а сам он не отсюда. Люди, которых видела Вероника, прихожане церкви, которые подходят к нему с каким-нибудь делом или просто поболтать. Священником Даниэль решил стать потому, что с самого детства знал — так надо, это его призвание. Мать была не против, ей по существу было все равно, чем он будет заниматься. Отец давно умер, зато у него, Даниэля, два младших брата, одного из которых вечно где-то носит. Вероника слушалась неугасающим интересом, но, поняв, что все ее вопросы уже были заданы тысячу раз, попробовала зайти с другой стороны. Как можно верить в Бога? Доказательств-то нет, что он существует. Нашла чем удивить, усмехнулся Даниэль. Это, пожалуй, один из самых частых вопросов. Ответ простой. Не нужно ничего доказывать. Богословы и философы могут предложить тебе целый список доказательств. Но, тем не менее, если ты не веришь, тебя ничто не убедит. Вера такая штука, которая приходит каждому в свое время. Ну или не приходит вообще. Так тоже бывает. Это плохо? Как ты считаешь? Плохо? Даниэль призадумался. Не сказал бы. Скорее, печально. Вот видишь, ты все-таки спросила что-то новенькое. А я могу задать тебе вопрос? Конечно, Вероника с сомнением качнула головой. Только у меня все очень скучно. Живу здесь с рождения, хожу в школу и все. Так уж и все. У тебя есть братья или сестры? «Нет, только отец. И его жена. Мы с ней не очень ладим, поэтому я мечтаю снять комнату и переехать. Я летом работала, копила. Может, в следующем году получится». Вероника не поняла, почему решила поделиться самым сокровенным. Наверное, просто хотелось рассказать об этом хоть кому-нибудь. «А мама?» «Она ушла, когда мне было шесть. С отцом что-то не поделили?» «Она с нами не общается, только присылает мне открытки на электронную почту. Я и не знаю, где она сейчас». «Понятно», — Даниэль помолчал. «Тебя обижают дома?» «Не то чтобы... То есть нет, конечно, нет. Просто я там лишняя, они как-то сами по себе, и я им мешаю, я это чувствую. Но и они мне, если честно. Наверное, это немного не по-христиански, да?» — спросила она, допивая кофе. «Ну, что я от них? Сбежать хочу». «Почему? Нисколько? Все птенцы должны рано или поздно вылететь из гнезда!» Вероника в ответ только вздохнула. Было приятно, что он не поставил ей ничего в укор, но вылететь из гнезда она не могла при всем желании. Даниэль внимательно наблюдал. «Знаешь», — медленно проговорил он, — «не хочу зря обнадеживать, но, возможно, я смогу помочь». «Чем?» — не поняла Вероника. «Предложить тебе комнату за символическую цену» серьезно она изумленно приоткрыла рот да есть кое что на примете но я должен обсудить это с несколькими людьми так что не гарантирую но попробую идет конечно вероника от волнения даже пристала погроб буду благодарна погроб не надо улыбнулся даниэль ладно мне пора твой номер у меня есть позвоню сообщу о результатах договорились договорились Он попрощался и ушел, а Вероника еще несколько минут просидела за столиком, пытаясь уложить в голове события дня. Звезды определенно сошлись по-особому. «Если бы так было всегда...»